Глава тридцать Золотую стружку я выкупала у ювелиров. На картинку такого размера этой самой золотой стружки мне понадобилась полная столовая ложка с горкой. Разумеется, за это золото пришлось платить. Более того, один из ювелиров попытался обмануть меня, продав вместо золота какой-то медный сплав. Благо, что мне хватило ума совершать такие покупки при свидетелях. А дома, поскольку я не имел возможности проверить качество золота, я просто заливал эту стружку обычной водой с винным уксусом. И вот в одной из чашек, где лежали щепотки золотой пыли, произошла химическая реакция. Фальшивое золото окислилось. Я вернулась с этим добром к мастеру в сопровождении двух герцогских гвардейцев, устроила скандал, и не только стрясла с него назад все деньги до гроша, но еще и получила ощутимую компенсацию. Так что... Золотые пылинки для подарочного изделия я отбирала настолько тщательно, насколько могла. Я не хотела, чтобы металл окислился потом в уже готовом изделии. Немного чёрной мраморной крошки, бежевой, чуть розовой, плюс золотая стружка. Пустынные пейзажи в этой картинке рождались фантастической красоты. Да и размеры ее внушали уважение. По диагонали получалось больше метра. Местные мерки сильно отличались от земных, и точнее я посчитать не могла — но когда показала готовое изделие Берти, она только восторженно ахнула. Упаковка такого размера картины вылилась в целую эпопею. Пришлось заказывать огромный ящик и плотно набивать его соломой, чтобы довести игрушку в целости. А затем я взялась за вторую такую же, только уже в серо-зеленых оттенках. Королю тоже требовался подарок «Антистресс», и размер его меньше быть не мог. Первое время до получения мною патента мы с герцогиней общались при помощи записок через одну из горничных. Я писала, отдавала бумагу Берте, та отвозила ее в замок и передавала горничной. Горничная относила госпоже герцогини, а я сидела дома, ожидая результатов. Иногда они оказывались совсем не такие, как я хотела. Например, когда я спросила у герцогини, нельзя ли купить золотой стружки у ее ювелира, и пожаловалась на жулика, подсунувшего сплав. Я ожидала адрес ювелира и того, что он не будет ломить слишком высокую цену. Однако вместо этого утром следующего дня в дверь постучались трое гвардейцев под предводительством капрала Роберта Эдера. Конечно, это очень быстро дало хороший результат. Кроме того, после скандала по городу мгновенно поползли сплетни о том, что некая баронесса фон Герберт находится под покровительством герцогской семьи. Мне стало гораздо легче договариваться с изготовителями рам и вообще с любыми рабочими. Но и постоянное присутствие в доме четверых скучающих вояк оказалось слишком обременительно. Дело кончилось тем, что герцогиня назначила мне новую аудиенцию. С тех пор раз в две-три недели она вызывала меня на доклад лично. Гвардейцы благополучно вернулись в замок, Кроме пожилого капрала Роберта Эдера, который сопровождал меня повсюду, сидя на запятках коляски, там, где обычно возили лакеев. Он носил плащ герцогских цветов, украшенный на плече небольшой вышивкой. Оскаленная медвежья морда говорила каждому, что это воин герцога, и он непростой солдат. Возни, конечно, было очень много, но в середине лета, когда герцогская семья отбывала на свадьбу дофина, герцогини Элеонора фон Рогерт Увозила в своем багаже не только подарок новобрачным, но и почти полтора десятка картинок меньшего размера на сувениры. Разумеется, золотую стружку я добавляла только в королевские подарки. И надо сказать, что смотрелись в вкрапления золота великолепно, добавляя роскоши. Однако с их проверкой было столько возни и столько времени у меня занял сбор материала, что я решила больше не повторять этот подвиг. Или, в крайнем случае, за такой дорогой заказ брать как минимум двойную цену. Во впечатлении которое произведут мои изделия, я даже не сомневалась. Нет в этом мире ничего похожего. Даже обычные песочные часы доступны пока только богатым людям. Но они и близко не дают такого эффекта. Поэтому после отъезда госпожи герцогини я принялась медленно и методично набирать мастеров. Благо, что в доме были пустые комнаты, которые мне самой оказались совершенно не нужны. И дорога до столицы, и сама свадьба — дело весьма затратное не только по деньгам, но и по времени. Грубо можно было посчитать так. Две недели пути в одну сторону, две обратно. Минимум месяца полтора, а то и два — жизнь в столице. Герцог с семьей приедет до начала торжеств, чтобы повидаться со знакомыми, обговорить какие-то торговые или военные сделки и заодно немного развлечься. Почти две недели займут сами свадебные торжества — Не только молебные венчания, но и всевозможные шествия, псовые и соколиные охоты, театральные представления и прочие балы. И, разумеется, после таких длительных увеселений перед дорогой нужно будет отдохнуть и закупиться столичными товарами. Так что у меня было около двух месяцев на то, чтобы развернуть производство и изготовить первую серьезную партию товара. А вот покупателей на эту самую партию должна была обеспечить мне герцогиния Леонора фон Рогерт. Незадолго до отъезда у нас состоялась с ней весьма интересная беседа. «Конечно, Эльза, это несколько необычно, но мне нравятся ваша идея. Да, из родительского дома я забрала несколько преданных мне людей. В основном это женщины. Моя личная горничная и ещё две служанки, моя старая нянька. Еще Эрнес вон. Она травница и варит декокты и притирания, Но кроме них есть и несколько мужчин, в том числе и камергер, почтенный Томас Грубер. Ему не слишком нравится, что в замке мужа всеми моими финансами управляет госпожа Эрмина, и что даже Костелянша назначена моим мужем. Почтенный Томас, он знает меня с детства и предан мне лично, и поговорю с ним, и, возможно, он даст нужный совет. Я познакомилась с этим пожилым господином и на удивление легко сошлась с ним. Сам Томас Грубер был слишком стар, чтобы пускаться в авантюры. Но моя идея понравилась ему настолько, что до отъезда герцогской семьи в столицу он выписал своего младшего сына и поручил это дело ему. Таким образом, в свете ее светлости Леоноры поехал ничем не примечательный 23-летний Андре Грубер, возя с собой 10 моих золотых. На эти деньги молодому человеку «Нужно будет найти удобное место для торговли в столице и дождаться поставки первой партии товара». Так мы убивали сразу двух зайцев, расширяли и без того большой рынок и давали герцогине ощущение, что она хотя бы немного контролирует процесс. Думаю, для нее это было важно. А волноваться за охрану товара не стоит. Каждые 3-4 недели муж отправляет обоз в столицу. У него есть право поставки льняных и шерстяных тканей для нужд королевской армии. Разумеется, такой обоз охраняется очень хорошо. Добавить к обозу еще одну телегу будет несложно. Я не против расширения вашей светлость, но настаиваю на том, чтобы доставка оплачивалась из вашей доли. Мне кажется, это будет честно. Я не собиралась сразу выходить на столичный рынок, и мне просто не хватит собственных средств на все сразу. Я думаю, тогда будет справедливо увеличить мои проценты. Ерцогиня внимательно смотрела на меня, ожидая согласия. Что же ваша светлость? «Я совсем не против при условии, что ваш процент будет увеличен только с тех партий товара, которые пойдут в столицу. Два процента на доставку будет достаточно?» «Конечно, нет. Туда поедет мой служащий». «Но деньги на обустройство лавки ему дала я». «Что-что оторговаться -что, госпожа герцоги не умела. Но все равно ее доля от столичного товара увеличилась только на три процента». Я лишний раз мысленно похвалила себя за то, что изначально завысила себе стоимость товара больше чем в два раза. Нам придется платить герцогский налог, платить ввозную пошлину за торговлю в столице. А кроме этой пошлины еще и королевский налог. Пожалуй, если мои стекляшки не были предметом роскоши. И мы изначально не ставили на них неприлично высокую цену, торговля могла бы и не окупиться. С герцогиней Элеонорой мы увиделись не скоро только после возвращения герцога из столицы. Судя по ее словам, Андрей Грубер нашел себе очень удачное жилье с маленькой лавочкой внизу, которое и арендовал на ближайшие три года. В общем, нам больше не стоит волноваться, Эльза. У мужа было три королевских аудиенции, и хотя его величество очень удивился, но ваш патент он подтвердил. Вы были правы, когда настаивали на подарки не только для дофина, но и для самого короля. Игрушка его очень впечатлила. Что ж, я поделилась с вами последними новостями. Теперь хотела бы знать, как идут дела у вас. Мастеров я наняла и сейчас обучаю их. Но мне так надоела сутолка в моем доме, что я вполне серьезно подумываю выкупить соседний. Думаю, правильнее будет перенести мастерскую туда. Есть еще один момент, который я хотела бы обсудить с вами, ваша светлость. Слушаю вас, Эльза. Резные рамы, ваша светлость. Первые года два-три, а то и больше — Наши изделия будут доступны только для самых богатых покупателей. Не стоит ли нанять своих резчиков? Это снизит себестоимость рамы почти вдвое. Как вы думаете? А что, если нам поступить следующим образом?